Глава 13. 28 ноября. Таус. Во сколько мне быть готовой для поездки к вашим директорам? Спросила у меня Света с утра за завтраком. Но «Ну, пригласили они нас вечером. Значит, давай часиков шесть. Раньше могу не успеть. Дел много. к а п р е л ю поеду завтра. п е р е н о ч у м уже там в мире Белазов. Хорошо. Я сейчас в сервис. Потом пара встреч. Короче, я тебе п о з в о н ю На часах десять утра, должен все успеть. Тут у меня зазвонил телефон, входящий от г р а ч а Говори, нажал я кнопку. Доброе утро, о услышал я его голос. Саша, у нас небольшая проблема, вернее большая. Что случилось? Я вчера своих ребят посылал в зимнюю пещеру. Там нужно было забрать кое-какие железки дядя Паша просил. Ну, в общем, они там встретили группу людей. Трое взрослых и двадцать детей. Возраст детей от десяти до двенадцати лет. Меня мгновенно пробил холодный пот. Охренеть не встать. Откуда они там? Провалились, как и все. Со слов сопровождающих, это детишки, которых родители отдали в так называемый лагерь выживальщиков. Их там учат разводить костер, ставить палатки, кушать, готовить. В общем, всякими н т е р е с н ы м и полезным штукам. И вот они очутились в нашей пещере. Пипец! Только и смог вымолвить я. Дети, конечно, н а п у г а н н ы но в целом держатся. С ними двое парней и инструкторов, и девушка. Она на грани истерики. Дети, нет, нет, но начинают плакать и звать родителей. Еще бы! Хмыкнул я. Где они сейчас все? Их в Таус везут. Наши бойцы на машинах были. Бросили все, детей загрузили сюда везут, куда их девать-то? Я лихорадочно соображал и думал, что делать. Видимо, что-то действительно произошло на нашей планете или где мы находимся, раз сюда провалилось такое количество детей. За время, которое я тут нахожусь, сюда такие детишки не проваливались. Но у такого возраста, от пятнадцати лет и старше только, а тут десять-двенадцать лет. Пипец, что с ними делать-то? Это же дети! Я прикидываю, в каком они шоке. Мне их так жалко стало, что аж сердце заболело. Через сколько они будут у нас? Час-полтора, ответил Грач. В сервис их. Да, везите в сервис. Максимально обеспечим им заботу и постараемся успокоить. Я сейчас Свете скажу, она девчонок соберет и тоже приедут туда. Добро. Мне детей тоже жалко. Пипец, им надо помочь, Саш. Поможем, обязательно поможем. Я нажал кнопку отбоя и снова стал думать, что случилось. Встревоженно спросила меня Света, видя мое озадаченное лицо. В зимнюю пещеру земли провалились дети. Они из какого-то лагеря выживальщиков. Двадцать детей и с ними трое взрослых. Детям десять-двенадцать лет. Господи! Ахнула Света и, прижав к груди полотенце, которым она в ы т и р а л а с о стола, села на стул. И их нужно всех успокоить, продолжил я. Дети в шоке начинают плакать и капризничать. Быстро собирайся и поехали в сервис. Да девчонкам позвони. Они же тут навсегда. Саш, как-то страшно произнесла Света. Мы не сможем их вернуть на землю. У меня прям ком стал в горле. это я понимал и сам. Собрались мгновенно. Через десять минут мы уже спустились вниз, сели в п о д ж и д а в ш и е нас машину и поехали в сервис. Пока ехали. Света звонила девчонкам, быстро говорила про детей и просила приехать их в сервис. Девчонки нужны для того, чтобы успокоить детей. Одно дело, когда тебя окружают здоровые и вооруженные мужики и пытаются успокоить, и другое, когда девушки. В сервисе тоже развили кипучую деятельность, тут же подготовили необходимое количество номеров для детей. нескольких бойцов и пару девчонок отправили в магазин за необходимыми вещами для детей и их сопровождающих. В столовой поварихи, узнав про детей, дружно охнули, но тут же взяли себя в руки и стали готовить еду. Кто-то поехал за какими-то клоунами или аниматорами. Каждый понимал, что дети пипец как н а п у г а н ы тем более со слов горача оказалось, что в этой пещере они были два дня, чего они там ели непонятно. И также все понимали, что дети в шоке, и это, мягко сказано, но «Ну и где они, млять? – спросил я у г о а ч а стоя на крыльце столовой. Тот молча достал мобильный, набрал номер. Казак, вы где? Понял, ждем. Давайте сюда. Нажав кнопку отбоя, сказал. Пять минут. Света! – заорал я на весь двор. Она тут же выбежала из столовой. Через пять минут будут. Берите девчонок и встречайте их, и постарайтесь повеселее быть. Тут же со всех сторон п р и б е ж а л и девушки наших бойцов. Вон даже клоун какой-то с шариками нарисовался. Включили музыку веселую. Что с ними делать-то будем? Какой раз спросил у меня Грач. Назад мы их вернуть не сможем. Да не знаю я, млять. Сейчас будем думать. Мне нереально было жалко детей. Я просто на минуту представил себя на месте родителей этих детишек. Отправил вот такого своего человечка в лагерь, а потом раз и ребенок пропал. Да я б ы м л я т ь с ума сошел. Я не знаю, как себя повел бы в этой ситуации. Да и детям тоже пипец, как страшно. Откуда о ни х о т ь все? – спросил я у г р а ч а Не знаю. Сейчас приедут, спросим. Через несколько минут на территорию сервиса заехали две наших больших багги. И за ними фура. Млять, о н и детей еще в фуре везли. Вон видно, как бойцы прорезали брезент, и из этих дырок торчат детские р у ч о н к и А хотя на чем их везти? Там дорога на час всего открывается. Пошли, негромко произнес я, когда фура пшикнув тормозами остановилась прямо посередине двора. т о л ж и к грузовику со всех сторон устремился народ. Откинули борт и оттуда стали выгружать детей. Мать твою, это же совсем малыши! Детишки были пипец как напуганы. Их по одному аккуратно выгружали из машин и ставили на землю. Все дети одеты в хорошую одежду для походов. И они все были мокрые от жары и закопченные от пыли. Детишкам т у т же давали по бутылке воды, наши девчонки старались максимально окружить их заботой и лаской. Но наблюдая за ними, я видел, как сначала один ребенок, затем второй, третий начинают улыбаться, вон к л о у н а увидели еще больше улыбаться стали. Аниматор молодец, веселит их как может. Последними из грузовика выбрались девушка лет двадцати пяти и двое крепких парней. Им около тридцати, может, чуток постарше. Последний парень перед тем, как спрыгнуть на землю, внимательно огляделся. На его лице я прочитал всю гамму чувств: растерянность, удивление, страх. Покачав головой, он спрыгнул на землю. Девушка, размазывая по щекам слезы спылью, тут же стала, как какая-то мамаша на с е т к а хлопотать вокруг детишек. Ее тоже тут же взяли в оборот наши девчонки. Вон она уже стоит, уткнувшись в плечо Ирки Большого, и ее плечи вздрагивают. Пойдемте кушать! Весело закричал клоун и стал размахивать шариками в обеих руках. Детишки, вцепившись в наших девчонок, озираясь по сторонам, потопали за ними. Добрый день! Подошел я и поздоровался с этими двумя парнями и девушкой. Их потихоньку оттеснили от детей, и, кажется, только сейчас они немного расслабились. Есть что выпить, мужики? Спросил у нас тот парень, который последним выпрыгнул из полуприцепа. Слива незамедлительно протянул ему фляжку и сказал. Много не пей, накроет. Пойдемте, поедите. Фляшка тут же пошла по кругу. Девушка уже успокоившись, снова посмотрела, как детишки топают в столовку, затем взяла протянутую ей фляжку и сделала глоток. Сморчилась, но пару глотков еще сделала. Где мы? Выдохнул этот парень. Вы в другом мире, молодые люди, ответил я. Идите поешьте сначала, а потом мы ответим вам на все вопросы. Не волнуйтесь, ничего плохого тут с вами не случится. Этих троих тоже повели в столовую. Вот же блин, тут детский сад-то. Дети сидели и изо всех сил работали ложками. Да уж проголодались бедняжки. Когда все наелись, их повели в душ. Нужно было их отмыть и переодеть. Ну а потом мы уже и поговорили с этими тремя взрослыми. Детей после душа по номерам. Они сейчас наверняка все спать хотят. В общем, ситуация была следующая. Двоих парней звали Иван и Александр, девушку Александра. Провалилась в наш мир вся эта компания из гор Крыма. Там уже несколько лет подряд был детский пионерлагерь, только не такой, как мы все привыкли себе представлять, а к о е к т о из нас таких и был в детстве. Ну где там здания, подъем, зарядка, дискотека по вечерам, всякие игры и все такое. Это был лагерь в чистом поле. Там были только палатки, никаких зданий сооружений. В этом лагере детишки собирались. Их туда всех привозили на автобусах. Затем с помощью инструкторов паковали вещи и на 10 дней уходили в горы. Часть вещей покупали родители для детей, часть вещей была уже в лагере. Финансирование у этого лагеря было хорошее. Там было все для вот таких долгих походов: еда, палатки, спальные мешки, в общем, все то, что может пригодиться в походе. Родители покупали всякую мелочевку вроде термобелья и теплых вещей. Маршруты походов были пройдены несколько раз. Полдня они идут, потом полдня разбивают лагерь, разводят костры готовят себе кушать. Список детей формировался перед каникулами, и те из родителей, кто считал, что их ребенок должен научиться вот таким вещам, отправлял их в него. Ну и само собой дети тоже давали согласие. Ничего сложного, со слов инструкторов, таких походах не было. Процесс уже отработан от и до. Да, первые пару дней дети капризничали, но потом, втянувшись, уже сами делали те или иные вещи. Мамок и папок-то рядом нет, хочешь, не хочешь, а нужно таскать хворост и ставить палатки. Инструкторы помогали и д е л о м и советами. Со слов инструкторов, все дети потом в восторге от таких походов. Еще бы, природа! Они самостоятельно научились разводить костер, ловить рыбу, готовить себе еду и так далее и тому подобное. У инструкторов с собой спутниковые телефоны, у детей сотовые забирались, чтобы они не звонили родителям. Спутниковые телефоны нужны для экстренной связи. В лагере дежурят и врачи, и спасатели. Но за время существования этого лагеря вызывали их пару раз. И то по причине, когда один мальчик наелся каких-то ягод и ему стало плохо с животом, и второй раз для девочки она полезла на камни и подвернула ногу. То есть, несмотря на 10 дней похода и отрыва от цивилизации. Маршруты проложены таким образом, что помощь может прийти в любую точку в течение пары часов. В этот раз эта группа была в походе уже девять дней, им оставались сутки, и они внизу, в лагере. Там в горах зарядил дождь, и они спрятались от него в большой пещере, которая была по ходу движения. Развели несколько костров, встали готовить кушать. Дети уже знали, как и что делать, так что временную стоянку разбили мгновенно. Но ну и ночью переместились в нашу зимнюю пещеру. Александр, который нам все это рассказывал, сказал, что он сразу не понял, что они хрен пойми где. Спутниковые телефоны не ловили сигнал, да и зима снаружи, и места другие. Походили по этой пещере, а там мама и прошел. Мы же оттуда вообще все вывезли, так кое-какое барахло оставалось. Вот тут-то все и о хренели. Детей сначала успокоили, хотя взрослые понимали, что они в какой-то жопе. Хорошо, что еда к о е к а к а я с собой была и разделили ее, как могли. Вот пару дней там и просидели, пока наши бойцы не приехали. Ну и что мы с этим детским садом будем делать? – спросил у меня Туман, когда инструкторов тоже повели в душ. И потом покажут им номера, где они могут поспать. Без понятия, честно ответил я. Вернуть на землю мы их не можем. Саша, на пару слов. Ко мне подошла Света и еще парочка девчонок. Как там детишки? Нормально все, ответила Ирка Большого. н а е л и с ь помылись, по номерам мы их распределили. Сейчас все спят, умались бедняжки. Мы и знаем, что нужно делать с детьми, сказала Света. Выслушав девчонок, я согласился с их предложением. Да, кому-то эта идея могла показаться безумной, но больше вариантов выхода из этой ситуации мы не видели. С Сецовым о встрече договорился? – спросил я у Тумана. Да, еще вчера в три часа идем на Землю. Он будет нас ждать в ангаре. У нас тоже все будет готово. Ну что же, вздохнул я, пытаясь прокрутить в голове наш разговор. Будем общаться, может, он действительно поможет. Значит так. Туман прохаживался в зале приемки вдоль шеренги бойцов, перед тем как мы должны были открыть ворота на Землю. Как вы уже знаете, через пятнадцать минут мы идем на Землю. Пока мы там будем общаться, ворота все это время будут открыты. 25 минут будет достаточно для того, чтобы решить все вопросы. Рука, он показал рукой на механическую руку с установленными на ней камерами, будет также с той стороны. Вы все находитесь тут и смотрите в телевизоры. Если с той стороны начинается какой-то шухер или нас попытаются захватить, забегаете туда и валите там всех подряд. Ну и само собой эвакуируйте нас, Грач. Это все на тебе. Ясно все прикроем. Вы далеко от ворот не отходите. Не отойдем, будем стоять рядом. Тогда все, разойдись. Не думаю я, Валер, что нас попытаются захватить, сказал я Туману, когда бойцы разошлись и он подошел ко мне. Я тоже не думаю, но подстраховаться не мешает. Мы втроем идем. Да, ты, я и Иван. Броники оденьте. Пять минут до открытия ворот землей раздался голос из динамиков. Тут же с двух сторон от самих ворот бойцы заняли позицию. Мы же в т р о е м быстро надев на себя бронежилеты и проверив оружие, встали прямо напротив ворот. Я взял только пистолет. Туман и Иван с автоматами. Пять, четыре, три, два, один. Открытие! Раз! Снова появилось мерцание. Два! В него тут же устремилась рука. Смотрим на экран установленного тут большого телевизора. Спустя несколько секунд появилась картинка. Видим знакомый нам ангар. Он пуст. Только с той стороны, метрах в десяти от ворот, стоят и смотрят на мерцание три человека. Высокий и крепкий мужчина, посередине невысокого роста полноватый мужичок и рядом с ним какой-то дедок, сильно смахивающий на ученого. В ангаре больше никого нет, пискнул а Раци я Тумана голосом г р о ч а Все чисто, можете идти. Гера говорит высокий, это и есть погонщик. Посередине сецов справа от него профессор, это Андрей Алексеевич, который смог открыть ворота. Пошли, вздохнул я. Сделав пару шагов, мы оказались на земле. Добрый день, господа, поприветствовал я эту троицу. Те трое шагнули к нам навстречу. Фух, выдохнул я. Когда мы, познакомившись и переговорив с Сецовым и его людьми, вернулись к себе назад и закрыли ворота, я был весь мокрый и выжатый как лимон. Все-таки хоть все и было спокойно, но вот так встретиться с теми, кто активно пытался к нам проникнуть и закрепиться, все-таки тяжеловато. Нормально все, буркнул Иван. А лихо тебя туман этот погонщик узнал-то? Он профи. смехнулся туман, снимая себя бронежилет. Мы тогда все в масках были. По глазам узнал. Да уж погонщик этот волчара еще тот сразу впился взглядом в тумана и прямо сказал, что это туман. т Тогда закинул в ворота две гранаты и показал им факт. В общем, наши переговоры прошли довольно успешно. Все наши вопросы мы решили. Конечно, они втроем обалдели от информации, что тот, кто жгет н в наш мир, уже не сможет вернуться назад. Но факт остается фактом, и сделать с этим ничего нельзя. Этот Андрей Алексеевич предложил тот же провести парочку экспериментов, чтобы убедиться в этой теории. Пришлось позвать одного из наших ученых, и они за пятнадцать оставшихся минут тот же решили, что будут делать. Но мы разговаривали о своих делах. с и т ц о в согласился помочь нам с детьми, но ну, по тому плану, что предложили девчонки. Только п о г о н щ и к внес некоторые изменения и кое-что добавил. В принципе, все логично. Теперь ждем от них отмашку. О вертолетах, и самолетах, и различном оборудовании тоже все решили. Они, конечно, обалдели, когда узнали, какое количество такой техники нам нужно. Но в то же время Сецов согласился с нашими доводами о том, что лучше все покупать за границей и в разных местах. Список того, чего нам нужно, мы им тоже передали. Завтра открываем ворота, и к ним пойдут два человека с маяком для ворот. Покажут, как им пользоваться. Дальше люди сецово летят с этими маяками за границу, покупают летающую технику, все, что к ней нужно, жмут кнопку на маяке, мы открываем ворота и перетаскиваем все к себе. Согласился он и взяться за продажу р а з л и ч н о й недвижимости людей, которые оказались в нашем мире. Его пятнадцать процентов. На такой процент мы были согласны изначально, так что зарабатывает он на этом очень хорошо. И этот учёный Андрей Алексеевич всё хотел к нам в наш мир изучать его, но я так понял, что Сецов ещё не дал ему на это с о г л а с и е Также со слов олигарха мы поняли, что он хотел сходить к нам на экскурсию, посмотреть, как там у нас и что. Мы, может быть, и были бы рады, но, к сожалению, это невозможно. К нам можно, обратно нельзя. Вообще из разговора с ним у меня сложилось такое мнение, что он готовит для себя место в нашем мире. Вернее не место, а надеется уговорить, чтобы мы его к себе пустили. Говорил он об этом завуалированно, но общий смысл понятен. Устал, хочу спокойно жить на пенсии. Все так и оказалось, как мы на его счет и думали. Единственное было непонятно, кого он потащит с собой, а такие люди будут обязательно. Мнение о нем у меня сложилось двоякое. Вроде и зубы не заговаривает, но как-то хитрит что ли, какая-то небольшая недосказанность. Отвращения или какого-то негатива у меня к нему не возникло, а может просто не открывает все карты и пока не хочет быть с нами достаточно откровенным. Мы, наверное, себя также вели. Кстати, Иван и Туман тоже так же прохладно к нему отнеслись. Тумана скорее больше напрягает погонщик. Но тут умную вещь сказал Ваня. Да, этот человек убийца, но он всю жизнь работает с этим Сецовым и понятно, что отстаивает его интересы. Мы тоже не святые и тоже дофига кого завалили. Конечно, разница между нами есть, но тут у нас был почти что дикий мир, а там акулы бизнеса. Не ты, так тебя. И я в жизни не поверю, что все те олигархи на земле заработали свой капитал не нарушая законов. Как сказал один довольно-таки известный человек: за любым крупным капиталом стоит кровь и смерть других людей. После возвращения к себе мы еще потом парочку часов сидели в переговорной и обсуждали прошедшую встречу. Пригласили Георгича, Рифа, Крота, делились мнениями, о чем разговаривали, вернее просмотрели запись механической руки, весь наш разговор писался. В итоге сошлись во мнении, что пока все идет хорошо, будем работать дальше. И все обратили внимание на поведение этого ученого Андрея Алексеевича. Он прямо-таки изнывал от желания проникнуть к нам и все тут изучать и везде полазить. С одной стороны понятен его научный интерес, а с другой чувак реально хочет славы и известности. Как бы он там дров не наломал, пока правда его держит в узде. Но кто его знает. Ладно, он не наш человек. Пускай там за ним погонщик и Сецов смотрит.